Глава 6. Сенсей подскочил к потерявшему сознание президенту Энадзиро Удзава. "Помогите мне", приказал он своим охранникам. И в этот момент, поднявшийся со своего места дронга, резко крикнул по-английски: "Оставайтесь все на местах". Он оглядел комнату. Кроме убитого Такахаси и тяжело раненого Симуры, в комнате были еще четверо мужчин и две женщины, если не считать охранников, ворвавшихся после выстрелов. Все произошло так неожиданно, что никто не мог точно сказать, откуда именно были произведены выстрелы. Дронго поднялся и подошел к Такахаси, дотронулся до его шеи. Не было никаких сомнений, бедняга убит на повал. Дронго наклонился над президентом. Кровь продолжала идти, старик явно умирал. «Заберите его!» — приказал дронга и взглянул на Фумика, чтобы она перевела его слова. Удзава кивнул охранникам, и они подбежали, помогли ему поднять раненого президента. Его вынесли из комнаты. Оставшиеся испуганно смотрели друг на друга. У Аяка Намекавы дрожали губы. Марияма, сидевший рядом с ней, поднялся, чуть пошатнувшись. «Нужно вызвать полицию», — сказал он. Остальные молчали. Присутствие убитого Такахаси гнетуще сказывалось на обстановке в комнате. Неожиданно вспыхнул свет. При ярком освещении мертвый Токахаси выглядел еще страшнее. Мариама посмотрел на сидевшего Фудзиоку. Формально Каору Фудзиока был выше по должности, чем Мариама, так как последний еще не успел официально стать первым вице-президентом банка. Фудзиока понял, он должен что-то сказать. Он поднялся, его глаза обшарили комнату. Было видно, что он держится изо всех сил. Фудзиока наклонился, словно собираясь найти оружие, которого рядом с ним не было. Потом выпрямился, оглядел собравшихся и тихо сказал. «Это большое несчастье. Но мы должны быть все вместе. Это наш долг». Он не успел закончить, когда в комнату снова вбежали люди. Теперь это были сотрудники охраны отеля, полицейские, дежурившие рядом, врачи, которых успели вызвать. Все бросились к Такахаси, и Дронго невольно поморщился, увидев, как много людей ворвалось в комнату. Марияма и Сата помогли поднять тело погибшего Такахаси. Его положили на носилки и вынесли в коридор. Врачи все еще надеялись вернуть его к жизни и шли рядом с носилками. «У кровь на рубашке», – неожиданно сказал Марияма, обращаясь к Фудзиоке. Тот взглянул на рубашку. Несколько капель крови попали на нее. Очевидно, когда стреляли в сидевшего рядом с Фудзиокой президента Симуру, кровь из раны брызнула на рубашку Фудзиоки. Тот ничего не сказал. Лишь показал на руки Мариямы. Они были в крови Такахаси. «Да», — тяжело согласился Марияма, «нам нужно срочно переодеться». Дронга не мог никого остановить. Фудзиока еще раз посмотрел по сторонам. Он был словно в шоке. Так подействовала на него эта неожиданная стрельба. Фудзиока вышел из комнаты, чуть пошатываясь. Следом за ним и остальные мужчины потянулись к выходу. Аяка Намекава выбежала последней. В комнате наступила тишина. Сейчас здесь никого не было, кроме Дронга и Фумико. Она продолжала сидеть на своем месте. Потом взглянула на Дронго. — Вы это предвидели? — резко спросила она. У нее дрожала рука, когда она закрывала свою сумочку. — Нет, — ответил дронга стараясь обойти место, где сидели в начале совещания президент и первый вице-президент. — Я не думал, что такая трагедия может произойти в Японии, — признался дронга Тем более в вашем банке. — Стреляли, наверное, из сада, — предположила Фумико. Она, наконец, встала со стула. Он подошел к первому окну и раскрыл занавески потом ко второму и третьему. Все стекла были целы. «Вот видите», — сказал дронга показывая на стекла, «оттуда не стреляли». Такахаси сидел спиной к окну. В него стреляли с очень близкого расстояния. При этом убийца был с другой стороны стола. «С другой стороны стола сидели мы, пятеро», — напомнила Фумика. Он кивнул головой и, ничего не говоря, наклонился, чтобы посмотреть под столом. «Что вы ищете?» — поинтересовалась она. «Оружие», — пояснил дронга «Здесь должен быть пистолет, из которого стреляли. Убийца не решился бы оставить его при себе. Слишком явная улика. Вы думаете?» Она наклонилась, чтобы тоже посмотреть. Под столом ничего не было. Там, где сидел Симура... На полу было большое красное пятно. «Это его кровь», – тяжело вздохнул дронга Ему повезло меньше, чем Токахаси. Тот умер сразу, не мучаясь. Пуля попала в сердце. А Симури пуля попала под сердце и, видимо, пробила легкое. Я видел, как он задыхался, а на губах были кровавые пузыри. В его возрасте с таким ранением долго не живут. «Вы думаете, это стрелял кто-то из нас?» — с ужасом спросила Фумика. «Вы же были в этой комнате вместе со мной. Когда погас свет, дверь не открывалась. Почти сразу раздались выстрелы. Может быть, убийца заранее знал, что свет погаснет? Во всяком случае, сюда никто не входил, иначе мы бы услышали, как вошел неизвестный. И потом, как мог сюда войти посторонний?» — У дверей стояли ваши охранники. Получается, неведомый убийца успел пробежать по коридору, открыть дверь, вбежать в комнату, выстрелить в полной темноте в ваших руководителей и снова убежать. Вы полагаете, это возможно? — Не знаю, — растерялась Фумика. Она присела на корточки, чтобы было легче искать. Под сервантом тоже ничего не было. — Странно, — сказал дронга Я был уверен, что оружие будет на полу. Его бы не успели никуда спрятать. «Убийца мог бросить его в вазу», — предположила Фумика. Она была в каком-то лихорадочном возбуждении. У нее неестественно горели глаза. Она поднялась и подошла к вазе. Заглянула внутрь. «Здесь ничего нет», — разочарованно пробормотала она. Дронга посмотрел под сервантом и в этот момент услышал за своей спиной: « Я нашла! Он обернулся, чтобы крикнуть ей, но она уже поднимала пистолет, сжимая его в правой руке. Прокллятьие выругался дронга. Кто вам разрешил его трогать? Дайте мне немедленно. За дверью послышался шум. Дронго достал носовой платок, Быстро обтер пистолет и бросил его на пол. «Вы все испортили!» – яростно прошептал он. В этот момент в комнату вошел Удзава. С ним мужчина среднего роста лет сорока. Он был в темных очках, на нем были твидовый пиджак и серые брюки. Галстук небрежно спущен. Это был старший инспектор полиции. Он прибыл из полицейского управления сразу после получения сигнала о покушении на жизнь руководителей крупнейшего банка страны. Он обвел глазами комнату, удовлетворенно кивнул и что-то спросил у Удзавы. Тот ему ответил, показывая на места, где сидели Симура и Такахаси. Вошедший подошел к стульям, внимательно осмотрел оба места, затем снова задал Удзаве вопрос. Тот ответил, показывая на место, где сидел дронга Очевидно, старшего инспектора интересовал только иностранец в качестве подозреваемого. Он посмотрел на дронга и что-то спросил. «Я не говорю по-японски», — ответил дронга Вошедший сквозь зубы сказал еще несколько слов. «Господин инспектор спрашивает, что вы здесь делаете?» — перевел Удзава. «Я был на приеме по приглашению президента банка Тацуа Симуры», объяснил Дронга «И сюда пришел тоже по его приглашению». Фумика, вмешавшись, произнесла длинную фразу. Очевидно, она объясняла сотруднику полиции, кто такой Дронго и почему он находился здесь в момент преступления. Старший инспектор Хироси Цубои Работал в полиции уже около 20 лет. За время своей службы он привык к различным преступлениям. Прибыв на место, он узнал, что в закрытой комнате неожиданно потух свет, и кто-то выстрелил в президента банка и его первого вице-президента. Кудзава рассказал ему, что в комнате были только руководители банка и один иностранец. Старший инспектор был патриотом и не любил иностранцев. Он не сомневался, что ни один из служащих банка никогда не решится на такую дикость, как убийство собственных руководителей. Старший инспектор Цубои слишком верил в японскую традиционную добродетель. Даже сталкиваясь ежедневно с многочисленными преступлениями, он все-таки продолжал верить в некие незыблемые японские устои. Банкиры не бывают убийцами. Эту истину Цубои выработал за много лет своей службы. «Я должен буду его задержать», — сказал инспектор, показывая на дронга «Вы должны меня понять. Здесь произошло убийство, и я должен все проверить». «Он не виноват!» — вступилась Фумика. Она сказала еще несколько слов, но инспектор упрямо покачал головой и коротко возразил. «Он хочет вас арестовать!» — перевела Фумика слова инспектора. «Он думает, что вы стреляли в Симуру и такахаси «Не говорите с ним по-английски!» — приказал инспектор. «Пусть он позвонит в свое посольство и вызовет своего консула и адвоката!» Фумико перевела эти слова, добавив, что может сама позвонить в посольство. Дронго улыбнулся и покачал головой. «Нет», — сказал он, — «моего посольства в Японии нет. И боюсь, что у меня нет в этой стране и знакомого адвоката. Объясните этому господину, что я приехал сюда на прием и присутствовал в розовом зале только потому, что меня пригласили». «Он упрямый осел!» — разозлилась Фумика. «Не хочет понять, что вы не стреляли! Думает, вы преступник, оказавшийся здесь, чтобы убить Симуру и Такахаси!» «Его трудно будет переубедить», — сказал Дронго. «Лучше найдите Тамакити. Пусть он свяжется с братом вашего президента банка, чтобы тот хотя бы нашел для меня адвоката». Фумико обернулась к инспектору и произнесла гневную тираду, затем указала на вазу, рядом с которой валялся пистолет. Дронго закусил губу. Этого нельзя было делать. Сотрудники полиции сами должны обнаружить оружие, из которого были произведены выстрелы. Теперь инспектор будет убежден, что именно Дронго бросил пистолет на пол, а Фумико под влиянием симпатии к этому иностранцу, пытается его выгородить. «Не трогайте оружие!» – приказал инспектор Цубои. Теперь он не сомневался в верности своей версии. Этот непонравившийся ему иностранец с развязными манерами виновен в убийстве. Очевидно, когда все выбежали, он отбросил пистолет в сторону, и Фумико Адзаки увидела, куда брошено оружие. «Вы арестованы!» – уверенно сказал инспектор, обращаясь к дронга «Можете вызвать своего адвоката!» Инспектор не знал английского языка и от этого чувствовал еще большую ненависть к иностранцам. Ведь не любят чаще всего то, что они понимают. И националистами бывают, как правило, ограниченные люди, не желающие понимать и принимать истину других. Хироси Цубои не любил американцев и европейцев, а китайцев и корейцев вообще считал гражданами второго сорта. — Вы не правы, инспектор! — в последний раз попыталась Фумика отстоять дронга Он не стрелял. Я сидела рядом с ним и могу точно сказать, что он не стрелял. — Господин Удзава! — обратился инспектор к начальнику службы безопасности банка. — Вы тоже были в комнате. Можете ли вы подтвердить, что этот иностранец не стрелял в президента и первого вице-президента вашего банка? — Нет, — ответил Удзава, — не могу. Он мог встать и выстрелить. Кто-то стрелял в них с противоположной стороны стола. Я не знаю, кто стрелял но не могу быть уверен, что он не стрелял. Удзава старался не смотреть на дронга. Узнав сегодня вечером, зачем этот тип прибыл в Японию, Энэдзиру Удзава очень обиделся. Его задело и недоверие со стороны руководителей банка, не рассказавших ему о подробностях смерти его предшественника Вадатти. И, конечно, его обидело появление здесь этого неизвестного эксперта, который должен был расследовать убийство Вадатти. Удзава не был убежден, что именно этот иностранец стрелял сегодня в комнате. Но он злорадно подумал, что если дронга посадят, то затем депортируют из страны, и он не сможет продолжать свое расследование, которое может провести Удзава. В комнату вошли несколько сотрудников полиции. Один из них надел на дронга наручники. «Я найду, Тамакити!» — сказала Фумика. «Можете не беспокоиться, и мы поедем к сенсею Симури. Извините меня!» Дронга понял, что она извиняется за поднятый пистолет, который он обтер платком. «Ничего», — улыбнулся Дронга. «Я надеюсь, все обойдется». Только будьте осторожны, Фумика, я убежден, что убийца – кто-то из сидевших с нами в комнате людей. «Этого не может быть», – возразила она, но его уже уводили полицейские. Инспектор Цубои распорядился начать осмотр комнаты и, упаковав пистолет в целлофановый пакет, передал его экспертам для более детального осмотра. После чего двинулся следом за арестованным Дронга. Они прошли по коридору и спустились вниз. Дронга посмотрел на окна, выходившие в сад. Внизу вдоль дорожек светились фонари. Двое полицейских шли вместе с ним. Они были одеты в штатское, чтобы не выделяться рядом с Дронга. Однако в холле уже бушевала толпа журналистов. Со всех сторон стали щелкать фотоаппараты, заработали камеры. Дронго поднял руки, чтобы прикрыть лицо. «Только такой рекламы мне и не хватало», — недовольно подумал он. «Завтра мой снимок появится во всех японских газетах». «Кого убили?» — закричали сразу несколько корреспондентов. «Говорят, перестреляли все руководство банка. Это был взрыв бомбы? Это было покушение? Кто убит?» «Где Симура? Где прятались террористы?» Инспектор посмотрел на журналистов и досадливо поморщился, но ничего не ответил. «В полицейском управлении есть специалист по связям с общественностью. Вот пусть он и отрабатывает свой хлеб», — подумал Цубои, пробиваясь сквозь толпу. И вдруг услышал уверенный женский голос за спиной Дронго тоже услышал этот голос и сумел обернуться. «Дамы и господа», — сказала громко по-английски Фумика, «я пресс-секретарь банка Фумика Оцзаки. Сегодня в отеле «Империал» произошла трагедия, в результате которой оказались тяжело ранеными наш президент Тацуо Симура и первый вице-президент Сеити Токахаси. Оба доставлены в больницу». Мы надеемся, что их здоровье позволит им в будущем вернуться к руководству банком. В данный момент обязанности президента исполняет вице-президент банка Каору Фудзиока. Мы уверены, что все наши клиенты могут быть спокойны, их интересы не пострадают. Что касается полиции, то она, как обычно, оказалась не на высоте. Старший инспектор Цубои «Не нашел ничего лучшего, как задержать нашего друга, иностранного эксперта, прибывшего к нам из Европы. Мы надеемся, что это недоразумение...» Дальше Дронго не слышал. Его вывели и посадили в машину. Он успел увидеть, как буркнул какое-то ругательство Цубои. И затем машина тронулась в сторону полицейского управления, находившегося за станцией Хибия, совсем рядом с отелем. Дронго привезли в полицейское управление, сфотографировали, сняли отпечатки пальцев. И затем поместили в одиночную камеру. Когда дверь за ним захлопнулась, он огляделся. Небольшая кровать, которая ему явно не по росту. Небольшой бачок в углу. Раковина. Маленький стол, привинченный стул. Окно под потолком, закрытое решеткой. Светлая комната метров 14. — Это не Хилтон, — вздохнул дронга Какая молодец эта Фумика. Она устроила настоящий скандал. Теперь Цубой должен либо предъявить ему конкретные обвинения, либо выпустить из тюрьмы. У него не отобрали ни ремень, ни галстук. Это была камера предварительного заключения. И здесь не отбирали одежду. В Японии только после приговора суда у заключенного отбирают одежду, выдавая голубую или синюю форму. дронга подумал, что этот день не самый лучший в его жизни. Утром погибла бедная Сэцука. Потом этот прием и выстрелы в руководителей банка. И, наконец, его собственный арест. Он разделся и прилег, с трудом умещаясь на тюремной койке. Надеюсь, завтрашний день будет лучше нынешнего, вздохнул он перед тем, как заснуть. Спал он, как обычно, беспокойно, и в снах к нему все время приходила Сетсука, а под утро он увидел и Фумико.